Часть 3. Игры разума. В мире нет ничего, что можно знать наверняка. Это единственное, что я знаю наверняка. Джон Неш. Двое мужчин сидели в плетёных креслах у невысокого столика и пили пиво. Алексей Скопин, зубами срывая крышки с бутылок, тянул напитки из горла а Николай Степанович Рощин, используя открывалку, смаковал янтарную жидкость из пивного бокала. «Объясни, по какому поводу разгуляй посреди ночи?» — хмыкнул полноватый, невысокого роста мужчина с лицом подростка. «Степаныч, у нас проблемы», — проговорил высокий, тощий парень с длинными темными волосами, открывая очередную бутылку. Рощин резко поставил бокал на стол и, Встал, подошёл к собеседнику, наклонился и зловеще проговорил: "Не у нас, а у тебя. Понял?" Парень от неожиданности икнул и согласно закивал. "Рассказывай, только коротко и без лирических отступлений". Жёстко закончил толстяк, опускаясь в кресло. Скупи набречённо выдохнул. "Они умерли". "Кто?" "Карл Филиппович и Светлана Егоровна, его жена". "Кто эти люди?" Как клекнул Рощин, вытаскивая сотовый из кармана брюк. "Только не говорите, что не читали свой последний роман", пьяным голосом произнёс Алексей. 5 лет жизни Рощин провёл в местах заключения, наблюдал, записывал, фотографировал. Собранный компромат гарантировал безбедную старость. С сомнительными связями бывший скупщик краденого воспользовался сразу после освобождения. Открыл детективное бюро тайный советник. Услугами конторы в основном пользовались люди из криминального мира. За внешнее сходство с бельгийским сыщиком он получил прозвище Поаро. Дочь Лариса познакомила отца со Скопиным. Отработанный материал сыщик передавал ему. Фабула дополнялась пожеланиями авторитетов. Алексей из всего этого винегрета составлял слабое подобие книг. За свои труды редактор получил право проживать в квартире, принадлежавшей бюро. «Господи — Господи! — вздохнул Рощин. «Вот — Вот дерьмо-то! Уже год его творческими делами занималась дочь. Она за гроши приобрела обанкротившуюся типографию и открыла литературный портал «Зона». Естественно, за Рощина по-прежнему писал Лёха. Как называется моё последнее творение? устало спросил плагиатор, понимая, что на храпам от изрядно захмелевшего парня ничего не добиться. Лёша медленно поставил очередную пустую полулитровку на пол и открыл новую. Ещё утром он готовился редактировать последнюю главу. До выхода романа оставался месяц. Исповедь разума. Дело шестилетней давности. Такое не забывается. началь на покачал головой сыщик и задумался 11 дней назад на портале выложили первую главу и уже вечером в Косино нашли повешенного подростка а утром следующего дня в Высино девушку с перерезанным горлом чётко словно вмиг протрезвев проговорил скопин И что тяжело вздохнул сыщик Всё как в материалах которые вы мне передали обречённо промямлил Лёха Значит, убийца уже в Москве, ни к кому не обращаясь, произнёс Поро. С тех пор прошло 6 лет, но знакомый образ материализовался в голове сыщика мгновенно. По спине промчалось стадо холодных мурашек. "Он умер", раздражённо бросил Николай Степанович, взглянув на часы, "иначе я бы не засветил материалы дела". Скопин резко поднял подбородок и пьяно рассмеялся. Тогда, кто повторяет преступление из второй главы, которая ещё не опубликована? Сыщик встал. Он был потрясён. Шагая по комнате, прокручивал в голове события той ночи. Некий злобин Иван Иванович пришёл в бюро за полночь, поведал детективу о совершённых 16 жутких и болезненных способах умерщвления своих родственников и настойчиво попросил детально описать все события в романе. название, которое придумал сам. Ушёл с первыми лучами восходящего солнца. Рощин стоя у окна, наблюдал, как его посетитель вышел из подъезда. Когда незнакомец переходил дорогу, его сбила машина. Из автомобиля вышел мужчина, достал с заднего сиденья топор и направился к отчаянно пытавшемуся встать человеку. В злобину отрубили голову и кисти рук, потом разрубили живот. вырвали внутренности и раскидали их по асфальту. Его отца звали Карл, а мать Светланой, проговорил Рощин. Алексей вяло кивнул. Каким ядом их отравили, не знаю, но их смерть описана во второй главе. Их тела взрывались изнутри. Прекрати, закричал Степаныч и снова погрузился в размышления. Кто читал черновик романа Парень пожал хилыми плечами и развел руками. «Собирайся, мы едем в редакцию», — вставая сообщил Скопин у сыщик. Рощин набрал номер мобильного телефона дочери и услышал длинные гудки. Прошло секунд десять, прежде чем она ответила. «Не ругайся, я знаю, который сейчас час», — спокойно начал Николай Степанович. «К семи часам жду тебя в редакции». «Какой повод? У нас утечка информации!» Почти прокричал он и отключил телефон. В девять часов утра в кабинете директора литературного портала собрались Скопин, дочь Рощина, он сам и его помощник Игорь Игоревич Компин, невысокий накачанный атлет. «Пуа, я не въезжаю. Кому нужно повторять преступление из неизданного романа?» начала Лариса. «Кто-нибудь из вас может мне объяснить, что вообще происходит?» Мюня мала с девушкой. Я, не поднимая головы от экрана ноутбука, ответил Игорь, примастившийся рядом с боссом. Но придется некоторое время подождать. Надеюсь, мне не придется переносить занятия по фитнесу. У Рощина Игорь работал три года, но уже считался молодым, подающим надежды детективом. Николай Степанович, вы уверены, что посетивший вас в ту ночь и обезглавленный на дороге один и тот же человек? Спросил Игорь. Уверен, ответил Рощин. Кумпин кивнул. Алексей Викторович, вы подтверждаете, что ни с кем не делились полученными от Николая Степановича материалами? «Ну, "Только с ней", поднявшись с дивана дрожащим голосом произнёс Алексей, указывая пальцем в сторону Ларисы. "Стукач!" сердито воскликнула девушка, вскочив с кресла. "Признавайся, ты любовнику разболтала то, что не должна никому сообщать. Идиот! Нет у меня никого!" прокричала она и заплакала. Лёха, понимая, что переборщил, подошёл к девушке и стараясь успокоить, нежно обнял её за плечи. Через несколько минут пара направилась к выходу. Когда за ними закрылась дверь, Рощин проговорил: "Пусть едут. Толку от них всё равно нет". "Возможно, это подражатель, но не всё сходится", нерешительно произнёс Игорь. "Подражатель?" переспросил Рощин. "Да. Допустим, кто-то узнал, что в юности Злобин потерял родственников. Но они и персонажи Скопина абсолютно разные люди. По новым жертвам пока никаких зацепок нет. Вообще. Весь оставшийся день сыщики искали хоть какую-нибудь информацию. Это было полное фиаско для обоих. Поздним вечером, когда утомленные от работы с Искари собирались разъехаться по домам, Компину позвонили и сообщили, Что рядом с домом Скопина нашли машину Ларисы. Они остановились в нескольких метрах от места трагедии. Игорь подошёл к передней двери сгоревшего автомобиля и резко рванул её на себя. В Ларисе и Скопина передних сиденьях, на задних охрана. Выдохнув тошнотворный сладковатый запах сгоревшего мяса, сообщил Компин. Подошедший Рощин не выдержал, отшатнулся. сделав несколько шагов от машины, он вдруг упал на колени и заплакал. Просил же никакого фитнеса, сразу домой, всхлипывая, проговорил мужчина. Николай Степанович, я уверен, мы найдём ублюдка, заявил Игорь. Прошло 3 дня. Про смерть сыщика, взявшегося за расследование убийства, они прочитали в последней главе счастливого романа. Хафтер умудрился уместить всё в одном предложении. Убит двумя выстрелами в упор. Но при каких обстоятельствах, кто, кем и когда не шёл нужно пояснить. Из 16 злодеяний повторилось 15. Сыщики понимали, что кто-то из них покинет этот мир, если не найти убийцу раньше. И всё же Игрю удалось определить одну общую деталь во всех преступлениях. Интервал между убийствами. Если мои расчёты верны, то последнее преступление произойдёт сегодня, уверенно сообщил Компин. Тут указано место, заявил Николай Степанович, положив на стол рукописный вариант романа, найденный им накануне в квартире редактора. Через час сыщики входили в главный универмаг столицы. Начнём сверху, предложил Игорь. Согласен, поехали, проговорил Рощин, заходя в лифт. Двери закрылись, и стеклянная кабина медленно начала подниматься. "Скопин, сука!" выругался Игорь, увидев в соседнем опускающемся лифте Алексея. "Не может быть!" ахнул Рощин. "Может, и с ним Лариса?" воскликнул Игорь. Лифт остановился только на верхнем этаже. Двери раскрылись. Рощин вышел. "Надо остановить их!" сжав кулаки, крикнул Компин. "Шеф, быстрее назад!" Сперва проверю, зачем они сюда поднимались, и догоню. Пуаро отер пот со лба. В груди защемило. Он нервничал и злился, так как не понимал поступков дочери. На первом этаже Игорь подошел к двери, ведущей в подвальное помещение. Спустившись по лестнице, остановился. Перед ним находился длинный полутемный коридор и много дверей, одна из которых открыта настижь. Компин осторожно подошёл и заглянул внутрь. Посреди комнаты, спиной к сыщику, стоял Скопин. Около него на коленях Лариса. "Стой, где стоишь", выкрикнул молодой сыщик, вынимая пистолет и заходя в комнату. "Убью обоих", заявил редактор, поворачиваясь к Игорю. Компин заметил, как неуловимо меняется лицо Скопина. Скулы оттвердели, глазные яблоки налились кровью, редактор выглядел старше своих лет. Внезапно смутная догадка осенила Сыщика. О, боже, злобин! Но как же? Лилит ведь убила тебя, воскликнул Игорь. Скопин ринулся на него и одним мощным ударом сбил с ног, выбив оружие. Компин упал навзничь, корчась от боли в руке, а его противник изо всех сил придавил его коленями к полу. Сбросить с себя тяжёлую ношу у Игоря сразу не получалось. Лариса, плача отползла в сторону. Алексей вдруг схватился за голову и упал. Компин вскочил и обернулся, услышав чьи-то торопливые шаги. Вбегающий в комнату Рощин два раза выстрелил в помощника. Очнулся Игорь в квартире Скопина, привязанный к стулу. Болела грудь, но надетый заранее бронежилет спас ему жизнь. На кровати спала Лариса. Лёха и Николай Степанович пили коньяк и тихо разговаривали. Как вы догадались? С интересом спросил Алексей. Мне помог мой друг, врач-психотерапевт Вронский. Злобин какое-то время лечился в его клинике. Я видел их совместные фото в кабинете Олега. Иван действительно потерял всех своих родных. Убийцу тогда так и не нашли. Естественно, когда он пришёл ко мне в офис, я его сразу узнал. Его смерть стала неожиданностью. Но я никогда не беру свои слова обратно, ты же знаешь. Почему ждали шесть лет? Ждал, когда дело закроют и утихнет шумиха вокруг убийства. Я начал забывать о нем, но тут объявился Компин со своей мечтой стать сыщиком. Именно он отговорил меня издавать роман по этому делу. Я согласился, но ты знаешь Ларису, ей нужно море крови и чертов хоррор. Это Компин убил Злобина и его родных? Да, но они и его родственники. Дело в том, что Игорь Компин и Иван Злобин, братья. Война Кровник в какая-то. Вронский назвал этот феномен перезагрузка. Игорь ненавидел брата. Причину вражды врачи определить не смогли, но предположили, что в момент проявления агрессии их разум может стать единым целым. Кто знал, что этот бред станет явью? Не сразу, но я узнал убийцу Злобина, даже сообщил куда надо. Ну вот тут начались убийства. а потом ты и Лариса. Он нас похитил и держал в подвале универмага. «Странно. Я видел вас в лифте. Игорь что-то колол нам. Голову ломил жуть. Еще дурь всякая в голову лезла. Но в лифт мы не заходили». «Это не дурь», — улыбнулся Пуаро. В мозге Компина оказалось два разума. Сознательный и подсознательный. Они периодически блокировали друг друга. Последнее убийство спланировал Злобин, Он хотел отомстить Компину. Игорь его периодически блокировал и старался не допустить публикации твоего романа. Мозговые волны братьев заставляли нас принимать ложную информацию, верить ей и подчиняться, не анализируя. А сейчас он, они не опасны. Не беспокойся. Совсем скоро его заберёт Вронский. Братья по разуму с интересом слушали диалог сыщиков, периодически обмениваясь репликами. Злобин, ты надеялся выставить меня шизофреником? Компин, люди должны узнать про истерию своего создателя. Чувство одна из великих загадок человеческой души. Когда мы снова разделимся, я найду способ избавить от них этот мир. Я от тебя, ибо ты зло.